Глава 20. Звание героя Лапшов получил в конце марта, тогда только-только пробили путь к мясному бору, а вскоре прибыл в дивизию комиссар Зуев. «Ну, Афанасий Васильевич, поздравляю от души и рад безмерно», — сказал он полковнику Лапшову. «Полагаю, что всей армии от этой награды почет уважения героев у нас пока не густо. Мало своих представляете, товарищ дивизионный комиссар», — смело ответил Лапшов, — Таким он был не только в бою, политначальство тоже не боялся. Мне-то ведь за старые дела награда вышла. «Знаю», – спокойно ответил Зуев, – «за Чангарский полк, за прошлогоднее лето. Отвагу тебе привез, смотри, что в газете пишут». И комиссар прочитал. С первых дней Великой Отечественной войны товарищ Лапшов командует полком. Его полк в течение 29 дней вел упорные непрерывные бои. О размахе этого сражения говорят такие цифры – Полк выпустил по врагу 25 миллионов патронов, 24,5 тысячи противотанковых снарядов, десятки тысяч снарядов и мин разных калибров. Немцев приводило в ярость упорство советских воинов. За голову полковника Лапшова гитлеровцам была обещана награда в 50 тысяч марок. — Мало оценили мандрилы, — проворчал Камдив. — Я им куда больше ущерба причинил. — Это точно, — согласился Зуев. Ты посмотри, тут и про нынешние дела есть. Вот послушай. Артиллеристы и снайперы, гранатометчики и пулеметчики Лапшовой стребили за время боев более 8 тысяч немецких солдат и офицеров. Подбили и захватили 50 орудий разного калибра, в том числе 16 тяжелых. Уничтожили 12 танков, 30 автомашин и тягачей. Зенитчики-лапшовцы имеют на счету 25 сбитых немецких самолетов. В числе захваченных лапшовцами трофеев 3 миллиона патронов, 100 повозок, склад с боеприпасами, 200 километров телефонного кабеля, 15 раций, 130 велосипедов и мотоциклов. Возьми на память, протянул он газету. Тут еще пишут, что ты немцев бьешь их снарядами. Верно пишут, ухмыльнулся комдив. До сих пор бью. А что делать, если своих не хватает? И вот эту оружию таскаю. Он похлопал по магазину рожку немецкого пистолета-пулемета, который висел у него на шее. «Намекал мне наш комиссар, получается, мол, пропагандируешь как бы оружие врага», – продолжал он. «Да я не согласился. Удобная штука, я ее за место нагана теперь держу. У вас нет возражений, товарищ член военного совета?» «Наси», – махнул рукой Зуев, – «что с тобой, Афанасий Васильевич, поделаешь?» «Было что-то в лапшове от взрослого ребенка, и комиссар это понимал. Такими прежде святые были», – подумал Зуев, – когда торжественно вручал полковнику золотую звезду, а в гражданскую из них Чапаевы выходили из подобных людей. За ужином по случаю награды Камдив показал Зуеву старую фотографию, в 16 году сделанную, фуражка на бикрень, лычки старшего унтера на погонах, бравые задорные усы, брови в разлет, веточка сирени в петле гимнастерки на груди и три георгиевских креста над левым карманом, кавалер. В середине мая пришла на фронт другая весть. Товарищ Сталин постановление Совнаркома подписал, по которому стал полковник Лапшов генерал-майором.